Они уже больше часа шли по мертвому лесу. Я как-то с учеными разговаривал на Интаре. Они говорят, что жизнь на Земле возникла благодаря тому же, что мы сегодня наблюдаем в зоне. Неожиданно произнес мармеладный Джо. Как это? После того, как наша планета сформировалась, она была очень радиоактивна. По сути, она была одной большой глобальной зоной. И это вызвало мутацию простейших белковых соединений, сделало их агрессивней. Они стали конкурировать, бороться друг с другом. Это положило начало эволюции. И в итоге возникло самое чудесное явление — человеческий мозг. Мы, по сути, продукты миллионной мутации и воздействия крайне агрессивной среды, которая была совершенным полигоном для испытания на прочность и выживание. Потому, видимо, людей сюда тянет. Это напоминает им на генетическом уровне о давно о минувших веках, о колыбели жизни, н о с т а л ь г и я Охренеть! Дернул нагруженными ношей плечами дикообраз. Твое чудесное появление под названием «Человеческий мозг» породило то, что ты сейчас видишь вокруг. А это смерть. Человеческий мозг создал атомную бомбу, чтобы бросить ее на себе подобных. Человеческий мозг засрал всю свою среду обитания. И сюда, людишек, тянет жажда наживы и возможность вдоволь пострелять друг в друга. Убивать. Понятно? Кто вообще мог тебе внушить такой бред? — Сахаров! — Круглов! — буркнул Евгений. — Дурак твой, Круглов, и не лечится. Где-то вдали, за их спинами, послышался жуткий вой, разносившийся эхом над лесом. — Псевдо-собаки! — испуганно прошептал Евгений и обернулся. — Я же говорил, что твари сбегутся в карьер на запах свежей крови. Невозмутимо откликнулся дикообраз. Он тоже остановился и взглянул на молодого химика. У того по щеке катилась слеза. — Слушай, малец, что ты вообще со своей эмоциональностью делаешь в зоне, а? — Они были моими друзьями, а теперь их пожирают эти твари. Евгений с укором посмотрел на Григория. — Твои друзья мертвы, и твари пожирают трупы. Хочешь к ним присоединиться? Ну так т о п о й второго шанса выжить у тебя в таком случае не будет. И пулеметик тебе не поможет. Давай, т о п о й дурак. «Неужели у тебя в жизни не было близких людей? Хоть кто-то был тебе дорог?» «Я!» — коротко ответил Григорий. «Откуда столько цинизма?» «Заткнись, сделай одолжение». «Ну, извини. Понимаю, ты не хочешь говорить...» «Закрой рот!» Дикобраз остановился. «Закрой рот и не двигайся!» «Что?» «Ловушка!» «Где?» «Кажется, прямо перед нами». «Ну, я ничего не вижу». «Ну так радуйся, балбес. Если видишь ловушку, значит, ты в нее попал», — ухмыльнулся д и к а о б р а з «Ты чего болт не кидаешь?» «Я вот думаю, может, лучше тебя вперед послать?» «Чего?» «Да шучу я. Медленно сделай три шага назад и присядь». «Ну уж нет, я тебе не верю». «Ладно, отойдем вместе». Они попятились, на третьем шаге остановились. Григорий раскрутил болт и швырнул вперед. Болт пролетел метров с е м прямо и резко взмыл вверх к вершинам деревьев. Затем завис на секунду, и п у л е устремился к земле. В этот момент земля с воющим звуком разверзлась трехметровой воронкой, поглотила болт и снова приняла обычный вид, захлопнув черную пасть и взметнув вверх сухую листву, пыль и мелкие опавшие ветки. «Черт!» — воскликнул мармеладный Джо. «Что это было?» «Задница дьявола», — ответила з а д а ч и н ы й увиденным Григорий. «Никогда об этом не слышал». «Не мудрено. Я сам только что придумал. Я тоже с такой ловушкой впервые сталкиваюсь. М да. Век живи, век учись». «И что делать?» «В обход пойдем». Деревья стали редеть. С холма, на котором они оказались, уже были видны обветшалые строения заброшенного поселка. Справа от холма проходила дорога. Из потрескавшегося асфальта пробивалась трава и редкий кустарник. Ветки кустарника объедало большое мясистое создание на тонких ножках. Это был мутант, называемый сталкерами плоть. Григорий и молодой химик затаились в траве. Дикобраз прицелился. а л ь ф о п ё с испуганно прошептал Евгений. Григорий повернул голову направо. За дорогой, в кустах, медленно двигался человек в камуфляже. Лицо его было разукрашено белилами и напоминало череп. Его голову венчала стальная армейская каска, обтянутая маскировочной сетью. К каске были прикреплены три собачьих хвоста. Это было отличительной чертой бандитов из группировки «Альфа-Псы». «Он, скорее всего, не один», — шепнул Евгений. «Само собой», — ответил Дикобраз. «Поодиночке они не ходят». «Не б о й с ь на плоть охотятся. Или готовятся напасть на нашу базу. Чёрт, и предупредить нельзя. У тебя коммуникатора нет?» «Есть, но он выключен». «Почему?» «А если у врага радиосканер...» У альфа-псов они точно есть. Они их с убитых вояк снимают. Сейчас бы нас в м и к срисовали даже по пассивному сигналу. Что делать? Надо ждать. В любом случае, дергаться нельзя, пока остальных уродов не увидим. А этот сто пудов не один.